какую испытывали соседи Наума, жившие рядом с ним по второй улице. А теперь, после того, как хозяйство лишилось заправилы, не только Федор растерялся, но и мать. Кое-как вспахали полдесятины под пшеницу, засевал Прохор сосед, но всходы вышли незавидные, редкие и чахлые. «Иди, сынок!» «Нанимайся к добрым людям в работники, а я пойду померу», — сказала как-то мать. «Может, через год, через два нас китаемся, деньжонок на лошадь соберем, а тогда уж своим хозяйством заживем. Ты как?» «Выгадывать нечего», — хмуро отозвался Федор. «Крути не крути, а в люди идти придется».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 «А какую цену ты с меня положишь?» «Какую дадите?» «Ну, все ж таки». Федор вспотел, тряхнул картуз и, смущенный, поднял глаза. «Укладите, чтобы вам и мне было не обидно». «Полтина в месяц. Вот моя цена. Харчи мои. Одежка, обувка твоя». М -м -м. Он вопросительно уставился на Федора. «Согласен?» Фёдор зажмурил глаза, подсчитывал, быстро шевеля пальцами свободной руки. «В месяц полтинник, в два рубь, за год шесть рублев. Вспомнил, что на рынке за самую немудрящую лошаденку запрашивали восемьдесят рублей. И ужаснулся, высчитав, что за эти деньги надо будет работать тринадцать лет. — Ты чего губами шлепаешь? Ты говори, согласен или нет? Морщась от поднявшегося в груди колотья, скрипел Захар Денисович. — Что ж, дяденька, почти задарма. — Как задарма? А кормежка? Во что она мне влезет? — Рассуди сам.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 Федор повернулся было идти, но Захар Денисович по-воробьиному зачекелял с порожков и ухватил его за рукав. Постой, Погоди, эй ты, брат горячий. Ну да куда ж ты? Так не сошлись, так что уж? Эх, да ладно, была, не была, так и быть уж. Плачу целковый в месяц. Ай, грабишь ты меня. Ну, дуж, да сделано, значит, быть посему. «Только гляди, уговор дороже денег, чтоб работать на совесть». «Работать буду, и за скотиной ходить, как за своим добром», — Обрадовано сказал Федор. «Нынче же холодком мотай в Даниловку, принеси свои гунья, а завтра с рассветом на покос. Вот так-то».